Глава 26. Работа с сутью. Замайкино сокол обнаружил в состоянии дичайшего раздрая из-за каких-то организационных моментов. Посему постарался тихо забрать сценарий и побыстрее убраться подальше. Когда Филипп ставил перед собой такую цель, отловить его было практически невозможно, и именно по этой причине Замайкин, который планировал вцепиться в звезду и уговорить его непременно сниматься в будущем блокбастере, осознал только, что Соколовский рядом был. Кажется, даже что-то ему сказал. Взял сценарий, смахнул пушинку у него с плеча и... «Как уже давно уехал!» — недоумевал продюсер. «Надо же, а я не успел с ним поговорить. Жаль, жаль!» Нет, разумеется, можно было просто позвонить, но проблема была в том, что Замайкин твёрдо верил в свою личную харизму, которая при телефонном разговоре как-то терялась, становясь менее напористой и яркой. Такой телефонной недохаризмой Соколовского точно не убедить. «Ладно, может, повезёт, и он не станет капризничать. Что за актёры пошли? Чуть что сразу. Я в этом играть не буду». «Я этого делать не стану», — фыркнул Замайкин, обнаружив очередной возмутительный организационный момент и вцепившись в него. Днём Соколовский сценарий посмотреть не успевал. Съёмки очередного рекламного ролика закончились поздно, так что распечатку, вложенную в мягкую пластиковую папку скоросшиватель, он решил посмотреть, когда заедет в гостиницу. Правда, и там не обошлось без приключений. Стоило только выйти из тайного гостиничного гаража и шагнуть к лестнице, как из гусятника вывалились его обитатели и начали громогласно вопить, периодически обмениваясь короткими разрядами. «Так, тихо!» — скомандовал Соколовский, машинально свернув сценарий в трубку. «Что там у вас такое стряслось?» Выяснилось, что стряслось много чего, но в основном все стрясшееся, крутилась вокруг трёх воронец, которые работать не желали, зато требовали себе комфортные комнаты, удобную мебель, бесперебойный интернет, ресторанное питание и прочее, и прочее, и прочее, чрезвычайно раздражая этим гусей. С Шайру было проще. Он не понимал половины этих требований. Переспрашивать считал ниже своего достоинства, поэтому после длительных размышлений... Решил просто игнорировать их вопли, применяя тактику на измор, то есть запер их с утра в одной из частей гусятника и не выпускал, пока они там не уберут. «И что?» — не понял Соколовский. «Вполне логичное решение». Ответ гусей был исключительно эмоциональным. Вороницы ничего не убирали, зато вопили, как три гуси стада и мешали им пройти к бассейну. «А по какой причине они так вопят?» — удивился Филипп, который прекрасно представлял себе, какой шум бывает даже от одного гуси стада. «Оказывается, по многим. Им пахнет, им скользко, противно, грязно, их надо выпустить, а еще они хотят есть и отказываются подчиняться грубому змеиному произволу». «Ну, пусть подчиняются грубому гусиному произволу, раз достаточно корректный сшаир их не устраивает». Щедро разрешил сокол. «Чего вы ждёте-то? Идите к своему бассейну, а если кто-то чернокрылой тушкой попадёт вам под лапы, так так ему и надо». Гуси обрадовались, но задали ещё один вопрос, касающийся разнообразия тушек. «Что вам делать, если тушка будет в людском облике? Да всё то же самое. Какая разница, какой облик? Суть-то от этого не меняется. Вот с сутью и работайте» сильно усложнив данным советом существование трех воронец из рода ветроловов. Филипп поднялся по лестнице, пожал плечами, проводив взглядом очень деловитого Гудини, волокущего куда-то здоровенную палку, кивнул Шушане, приглядывающий за перемещением нужного огородного инвентаря, добрался до кабинета и уселся, чтобы почитать сценарий. Если бы кто-то за Филиппом наблюдал, это было бы бесценно. Брови медленно, но верно поднимались все выше и выше, а презрительно брезгливое выражение его лица выражало такой спектр эмоций, что Станиславский от восторга аплодировал бы стоя. «Какого непуганного лешего мне это вручили!» Наконец-то прошипел Соколовский, стремительно пролистывая сценарий. «Я в таком не снимался даже в самом начале карьеры. За майки накончательно берега попутал». Глаза машинально просматривали текст, не находя ничего привлекательного, зато вылавливая недопустимые для него эпизоды. «Да даже взять самое невинное», — поморщился Соколовский. «Экая фигня. Крупный план на торс героя. Камера следит, как капли воды стекают по его широкой грудной клетке», скользят по кубикам пресса, теряясь в широком поясе свободных мягких штанов. В этой сцене одно хорошо — штаны. Но играть в этом только ради них — это уже точно перебор. Сколько можно говорить? Я не работаю в таком. И тут прозвучал звонок смартфона. «Да, Вась, слушаю. Съездил и забрал. Кстати, как твой зуб? Уже лучше? Ну, хоть что-то хорошо. А что у нас плохо?» Осторожно уточнил Василий. По тону Соколовского можно было предположить, что он устроил погром на студии, гоняя по ней за Майкиной и поминутно пиная его. «Вась, вот скажи мне, сколько мне раз надо говорить, что я не играю в подобном?» «Нет, я ничего не говорю. Кому-то это и клёво, и круто, но я не играю», прорычал Соколовский. «Филипп, я же не видел сценария». Знаю только, что режиссер мне говорил, мол, это будущий блокбастер. Поспешил оправдаться Василий. Я за Майкина сам предупреждал, лично, и остальных тоже. Я такие сценарии к тебе и не пропускаю. Их в последнее время многовато стало. Что ты хочешь? Популярность. Ты же даже такое вытянешь, и все визжать от восторга будут. Мне такие восторги сто лет в обед не нужны. Я мужчина, а не павиан, чтобы себя так демонстрировать рыкнул Соколовский. «Мне эту, личинку-блокбастера, даже видеть неохота». Богатырский взмах руки с зажатым в ней сценарием закончился полетом последнего в сторону двери. Непривычная к такому дверь распахнулась, пропуская в коридор просвистевший сценарный шедевр, а потом осторожно закрылась, а звездище продолжила, «Вась, ты за Майкину сам объясни, потому что, если это сделаю я, одним фиговым режиссёром у нас будет меньше. Я не могу сказать, что это огромная потеря для окружающих, но руки пачкать откровенно неохота». «Сделаю. Филипп, только не переживай. Всё сделаю, всё скажу», — запереживал Василий. «Я тебе клянусь, что говорил этому типу, что ты в подобных вещах не играешь, но...» Но он именно поэтому и придумал ерунду с моим приездом за сценарием. Видал, небось, тебя с распухшей щекой и понял, как можно напрямую до меня добраться. Допёр, что я тебя в таком состоянии не отправлю, а сам поеду». «Точно», — вздохнул Вася. «Он мог прислать на электронку, но я ж на свою принимаю сценарии. Я бы это тебе и не показывал даже». «Вась, я тебе, кажется, недоплачиваю». — решил Филипп. — Встретимся, потолкуем на эту тему. Радостный Василий заторопился с благодарностями, так что расстались вполне довольны друг другом. И только после разговора Сокол вспомнил, что надо бы забрать шедевр из коридора. — Так, и где оно? — удивился он, выйдя из кабинета. — Не понял. Сшайр перемещался по коридору, размышляя, что бы ему сегодня взять почитать, когда обнаружил, что прямо перед ним лежит что-то, похожее на большую мягкую книгу. «Странная какая. Я таких обложек еще не видел». Он машинально зацепился взглядом за текст, поднял непонятную книгу и прибыл к Татьяне уже с ней из с Гудини на прицепе. «Гудочек отпусти с Шайра», строго велела Таня. Карбыш неохотно разжал зубы, отпуская хвост Полоза, а потом, чихнув, Шустро удрал под кухонный диванчик. «Сшайр, у тебя все в порядке?» Осторожно спросила Татьяна, видя, как у Змеевича расширились зрачки. «Учитель, я не понял», — признался он. «Я нашел это в коридоре, но тут что-то очень странное написано. Кто такая эта камера и почему она следит за водой, которая стекает по человеку? И зачем это? Вода мокра а если на одежду, то и неприятно». Татьяна моментально поняла, что это такой сценарий, а ещё сообразила, что сейчас за ним примчится сокол и будет очень недоволен. «Я тебе потом объясню, ладно? А задачи на Возмеевича надо было выручать. Ты иди пока за книгами. Я тебе там выложила несколько». Этого было достаточно, чтобы песочный хвост исчез в глубине квартиры. «Да...» «Вот, бедный Шайр, поди объясни, зачем это, если я сама не вижу смысла в таких кадрах. И, кажется, Филипп Иванович в таком никогда не снимался». Таня покачала головой. «Надо это обратно вернуть, подкинуть в коридор. Ой, уже поздно». Она прекрасно видела через иллюзию стены выражение лица начальства, которое, грозно прищурившись, осматривало гостиничный коридор. «Так...» «Кто тут читать не умеет? Гудочек!» — нежно позвала Татьяна, похрустев упаковкой с печеньем, которое Карбыш особенно любил. «Ты ж мой умник!» — сразу примчался. «Предлагаю сделку. Я отдаю тебе все это печенье, а ты берешь вот эту штуку и через междустенье выходишь в коридор. Нет, грызть это не надо!» Таня уже достаточно понимала логику Карбыша, чтобы сообразить, что именно он хочет сделать. «Это надо надкусить вот тут слегка», — она показала на пластиковый уголок, «а потом выплюнуть под ноги Филиппа Ивановича. Типа оно совсем невкусное». Вынырнувший из-за батареи Карбыш с его сценарием в зубах вызвал у Соколовского вздох облегчения — Демонстративный укус сценария и последующий карбышевский плевок были восприняты с полнейшим пониманием. «Да, Гудень, это абсолютно несъедобно, как ни посмотри», подтвердил сокол, поднимая с пола папку. И тут он принюхался. «Так, сшаир, а потом Татьяна? Вот, бедолага Полос, такое сходу и не переварить», хмыкнул он. Хорошо, хоть сценарий подобрал он, а не Голубка. Надеюсь, Таня сильно не вчитывалась в это творение. Нет, у нее времени бы особо не хватило. Хотя она наверняка поняла, что мне будет неприятно, если она лично это вернет. Вот и передала Карбышем. «Кажется, ей я тоже недоплачиваю», — хмыкнул Соколовский. Папку со сценарием больше никто нигде и никогда не увидел. Общение с Замайкиным — Взял на себя резко повеселевший Вася. Ему и Тане была прибавлена зарплата, а с Шайру неожиданно привалило великое и безграничное счастье в виде нескольких собраний сочинений классиков. «Ибо нефиг засорять мозги всяким непотребством», — решил Соколовский, тем же вечером заказывая Змеевичу книги. «Тем более, что его вороницы достают». Пока по коридорам гостиницы летала личинка блокбастера, Светлана осторожно заглядывала в окно квартиры на втором этаже первого подъезда. «Нет его. Наверное, еще с работы не вернулся», — размышляла она. «Интересно, как он воспринял то, что вчера у него стало почище? А еще, что он ужинать будет? Может, что-то купит?» Накануне она из любопытства сунула нос в холодильник, и не нашла там ничего интересного, кроме высохшего кусочка сыра и нескольких диетических йогуртов. По светенному разумению, для взрослого мужчины это как-то маловато. Да и невкусно вовсе. Возвращение хозяина квартиры она ожидала с нетерпением. Почему-то очень хотелось посмотреть, как он себя ведет в обычной жизни, а не тогда, когда его бросает жена. Впрочем, выяснилось, что до обычной жизни этому несчастному ещё очень далеко. «Пришёл без еды, мрачный такой, ходит и ходит по кухне и комнатам, зачем-то стукнул кулаком по стене, лёг на диван и глаза закрыл. Где-то уже поужинал, может, в кафе сходил?» — думала голубка, затоптавшись по ветке. «Эх, была не была, посмотрю». Она вспорхнула на форточку оттуда на пол — И, встав уже в людском виде, на цыпочках заглянула в комнату хозяина дома. «Спит, что ли?» — голубка прислушалась. «Да, похоже, уснул. Ну, ладно, уснул и то хорошо. Во сне-то оно легче переживается. Наверное». Она машинально подняла куртку и пиджак хозяина дома, скинутые ему порога кухни на стул, повесила на вешалку, убрала со стола забытую с утра чашку, вымыла ее... А потом, расслышав шум в комнате, мигом вернула себе крылья и вылетела в форточку. Андрей дорожен, вообще-то не спал. Просто так тошно было видеть собственную квартиру, что он решил лечь и глаза закрыть. Может, так будет полегче перетерпеть ночь. В спальню и заходить не хотелось. Там был стойкий запах духов жены, точнее, уже почти бывшей жены, поэтому он устроился в гостиной на диване. Его удивило, что сегодня утром он застал кухню в необычном виде, на редкость чистую, без осколков битой посуды, а ведь она точно была. Грязной посуды тоже нет, всё вымыто, стол чистый, пол тоже. Ничего не понимаю. Она, она бы точно не вернулась, чтобы убраться. Тогда что это было? Я сам? От потрясения стал как лунатик, что ли? признавать себя лунатиком не хотелось. А больше никаких, вот даже ни малейших, идей не было. Разве что появилась мысль сменить замок на всякий случай. «Да, это точно не повредит», — решил Андрей, селись хоть чем-то себя отвлечь. Только бы не думать о том, что ему вчера говорила женщина, с которой он хотел завести детей, вырастить их, прожить жизнь. «Нельзя об этом думать», — Он чуть ли не силой оттаскивал собственное сознание от этих воспоминаний. «Да чтоб я хоть одну бабу близко подпустил! Все они такие, все подлые гадины!» Именно это он и думал, когда услышал какой-то шорох за дверью. «Вернулась эта гадюка!» Вскинулся Андрей, торопливо выходя из комнаты. Он обошел всю квартиру, но никого не было. Зато его куртка и пиджак висели на вешалке у входа, а кружка, оставленная с утра на столе, была вымыта и стояла на сушке над раковиной. «Так, я что, схожу с ума?» — спросил он у себя и сам себе ответил. «А кто меня знает? Может, и так. А может, стоит поставить камеру? Нет, я понимаю, конечно, что сюда никто не мог проникнуть, но как-то неохота сходу считать себя сумасшедшим». К списку покупок за замком прибавилась камера.